Глава тринадцатая В самом деле, в порту корабль короля, в том глубоком убежище, куда вызвали меня однажды в полночь. Буря Последнее письмо Росвеля Гарнера было от 10 декабря 1819 года, то есть спустя 15 дней по отплытии его из Рио-де-Жанейро. Мы встречаем шхуну Прата... 18 числа того же месяца, или через три недели и один день после того, как он оставил столицу Бразилии. Читатель знает, как присоединился к Гарднеру Дагге с тех пор, как оба корабля прошли Блок-Айланд. Оба морских льва подняли паруса в Рио и направили суда к штатам Штаттенленду накануне того дня, в которой мы встретили ойстерпонскую шхуну, и оба корабля были довольно близко один от другого, так что их капитаны могли разговаривать. Даггэ возражал против того, чтобы пройти Лемера в пролив. Один из его дядей потерпел там кораблекрушение, и он считал этот проход самым опасным, какой только он когда-нибудь встречал. В самом деле он по положению ветра и по приливу представлял некоторые трудности, которые надо было победить. Но Росвель верил благоприятным приметам Стимсона, который несколько раз огибал этот мыс. Было безветренно, ожидали бури. Между тем Даггэ настаивал на необходимости держаться вне ленда что заставляло шхуны сделать большой поворот и идти навстречу ветрам, царствующим в этой стране, которые переменяются от северо-востока к юго-западу. Росвель думал об удаче и случае, которые представлялись ему для избежания общества Даге. Поспорив несколько времени, он попросил Даге идти вперед, обещая ему идти за ним. Погода была туманная, и были минуты, в которые ветер разражался шквалом. Он увеличился, когда шкуны были подли штат Анленда. Даге, который был почти на полмиле впереди, Испытал всю силу одного из этих шквалов, выходившего из оврагов, и удалился еще более от земли. В это же время туман разделил оба корабля. Прибавим, что солнце зашло, и наступила темная и угрюмая ночь. Даггэ ссылался на это обстоятельство как на одну из причин, по которым он советовал миновать Штаттен-Лэнд. Воспользовавшись всем этим... Росвель направился к высотам огненной земли. Штиль возвестил ему прилив, и он надеялся на силу потока, чтобы пройти пролив. Когда Росвель находился почти среди канала, то увидал, что его влечет в проход, и лишь только вошел в него, как очень быстро поплыл к югу. Шквалы не мешали ему и помогли даже достичь цели. Но другой день утром он находился в водах мыса Горна. Преодоление пролива давало большое преимущество, и Росвиль был уверен, что не встретит в этот день своего спутника, если бы даже желал этого, чего, впрочем, он и не думал желать. Отделавшись от пиявки, он не имел ни малейшего желания позволить ей еще укусить себя. Именно на случай этих предосторожностей он старался отыскать порт. Сделав несколько шагов по палубе, Росвель воротился к своему экипажу. — Ты уверен, Стимсон, — сказал он, — что это мыс Горн? — Уверен, капитан. — Нельзя никак обмануться в подобном месте, которого никогда не позабудешь, если хотя бы однажды его видел. — Стимсон, я хочу бросить якорь и поручаю тебе найти бухту, где бы мы были в безопасности. — Постараюсь, капитан Гарднер, если позволит погода. — — отвечал моряк с гордостью и скромной уверенностью. Начали делать необходимые приготовления, чтобы причалить к берегу. Решились вовремя, потому что ветер усиливался, и шхуна быстро приближалась к земле. Через полчаса морской лев гнулся под небольшим ветром. Море быстро поднималось. — Но в ветре было что-то туманное, и чувствовалось, что не следует терять времени. Надо много отваги, чтобы в подобное время года подойти к такому берегу, как мыс Горн. По мере того, как шхуна подходила к мысу, вид моря, стремившегося и натыкавшегося на разбитый утес, и глухой производимый им шум имели что-то действительно ужасное. Каждый был задумчив и беспокоен. Если бы шхуна пристала к подобному месту, то одной минуты было бы достаточно, чтобы разбить ее в щепы, и нельзя было надеяться на то, чтобы спасться хотя бы один человек из всего экипажа. Росвель сильно беспокоился, хотя и сохранял хладнокровие. — Приливы у этих берегов и под столь высокими широтами разбивают и большие корабли, — сказал он первому своему офицеру. — Все зависит от хорошего маневра, — было ответом, — и помощи проведения. Посмотрите на эту находящуюся перед нами точку, капитан, хотя мы не совсем под ветром, но нас страшно влечет к этому месту берега. Скорость, с которой это море стремится к юго-западу, ужасна. Ни один корабль не может идти так по ветру, как оно. Это замечание Газзара было справедливо. Маленькая шхуна стремилась наверх волн, как морская птица, а когда она исчезала посреди их, то для того только, чтобы явиться на вершине новой волны и опять пренебречь ветром. Самой большой опасностью угрожал шхуне поток, потому что это был невидимый поток. И можно было предполагать только последствия. Он бросал небольшой корабль под ветер и по направлению к утесам. Мы с Гатерос и его опасности, о которых столько говорят, можно было считать пустяками в сравнении с тем критическим положением, в котором находились наши моряки. Мычание десяти тысяч быков не сравнилось бы с глухим ревом моря в то время, когда оно бросалось в пещеры утесов. Потом пена наполняла воздух, как обильный дождь, и были минуты, в которые мыс, хотя он был в ужасном соседстве, скрывался в этом пенном облаке. Никто не говорил, ибо каждый знал, что этот момент один из тех, при котором молчание является знаком благоговения перед божеством. Некоторые усердно молились, а глаза всех были устремлены на низкую и каменистую часть, перед которой надо было пройти, чтобы избежать несомненной гибели. Только одно обстоятельство благоприятствовало. Знали, что это место моря глубоко а этот берег очень редко представляет скрытые опасности рассказы Стимсона и других моряков сообщили росвилю это обстоятельство которое он щел очень важным росзвель гарднер занял свое место на носу корабля и сделал знак Стимсону, чтобы тот подошел к нему ты припоминаешь это место спросил молодой капитан старого матроса да сударь если мы успеем обогнуть эти утесы так я введу вас в такую якорную стоянку, что вы будете в совершенной безопасности. Мы плывем с ужасающей скоростью, а поток уносит нас. — Ничего, — спокойно отвечал Росвель. — Мы приближаемся к этому утесу невероятно быстро. — Вперед, капитан, вперед! В этом единственное наше спасение. Может случиться, что мы разобьемся об утесы, но можем и пройти их. Если это случится с нами, то мы погибнем, в этом нельзя и сомневаться. Если мы и обогнем этот выступ, то немного подальше есть другой, которого мы не можем избежать, я боюсь этого. Посмотри, пролив открывается перед нами по мере нашего приближения. Стимсон видел эту новую опасность и понимал всю ее величину однако он ничего не говорил потому что говоря правду он в эту минуту отказался от всякой надежды и погрузившись в религиозные чувства молился весь экипаж очень ясно понимал всю опасность и казалось забыл ту которую представлял им выступ утеса к которому они стремились с такой удивительной скоростью можно было обогнуть этот выступ И тогда еще оставалась какая-нибудь надежда. Но что касается другого, находившегося в четверти мили далее, то и самый неопытный моряк видел, как трудно было избежать его. Удивительная тишина царствовала на палубе шхуны в то время, как она проходила против первых утесов. Росвель устремил глаза на предметы, находившиеся против него, чтобы дать себе отчет в скорости движения. — Шхуна чувствует противное течение Стефан, — сказал он столь тихим голосом, что он, казалось, выходил из глубины его груди. — А судно под ветром. — Что может обозначать этот внезапный поворот, капитан? — Пусть Газар подымет полные паруса, иначе нам ничего не поможет. Гарднер посмотрел на Газара и увидал, что он висел на руле, потому что чувствовал большое сопротивление. Тогда он понял истину и вскричал. «Ребята, все идет хорошо! Хвала Богу! Мы встретили противоположное течение!» Эти немногие слова объяснили свойство перемены. Спустя десять минут после встречи противоположного течения шхуна прошла пролив. Стимсон показал себя человеком, на которого можно было надеяться. Он искусно провел корабль позади острова, на котором поднимается мыс, ввел его в небольшую губу и бросил якорь. В этом месте было пятьдесят футов воды с грязным дном. Итак, морской лев из Ойстерпонда, который читатель три месяца назад видел подле набережной Прата, бросил якорь в утесистом бассейне позади мыса Горн. Ни один из китоловов не мог подумать ввести свой корабль в подобное место, но такова их доля — бросаться во все каналы и проходы, в которых до них еще никто не был. Таким образом, Стимсон успел открыть этот рейд. Какое бы ни было движение волн вне, Ашхуна наслаждалась совершенным спокойствием. Ветер дул... Но так укращался утесами, что только порхал между мачтами и снастями. Этот ветер продолжался три дня и три ночи. На четвертый день была перемена, потому что ветер подул с востока. Росвель воспользовался бы удобным временем для выхода из губы, если бы не боялся встретить Даге. Разлучившись со столь упорным товарищем, было бы с его стороны большой слабостью идти ему навстречу. Было весьма возможно, что Даге и не подозревал того, что имели намерение его оставить, а потому стал бы искать по соседству своего потерянного товарища. На всякий случай решили остаться в губе одним днем дольше. Тем более, что Газар открыл некоторые признаки, доказавшие, что морские слоны часто посещали довольно близкий остров. Итак, спустили шлюпки на море, И первый морской офицер отправился по этому направлению, тогда как капитан вышел на берег острова, справедливо заслуживающего названия Эрмита или Пустынника, потому что был последний из группы. Он взял с собой Стимсона, который нес подзорную трубу. Вооруженный багром, чтобы помочь себе, Росвель начал влезать на пирамиду утеса. Она была как будто разрушена и представляла тысячу препятствий. Но чего не может преодолеть мужество и сила? После нескольких минут постоянной борьбы и трудного восхождения, в котором они помогали друг другу, Росвелли и Тимпсон успели взойти на вершину пирамиды, имевшей вид неправильной остроконечности. Высота пирамиды была довольно значительна и представляла обширный вид на соседние острова и океан, казавшиеся на юге печальным и грозным. Может быть, Земля ни на одной из своих крайних границ не имеет столь значительного сторожа, как эта пирамида. Можно сказать, что она составляет последнюю возвышенность этого обширного материка. С вершины пирамиды видно было направо Тихий океан, напротив Южное или Антарктическое море, налево Атлантический океан. Несколько минут Росвель и Стефан молча созерцали этот обширный вид. Пирамида, на которой находились Росвель и Стимсон, потеряла свою белую одежду и грозно возвышалась со своим обычным черным цветом. Лишь только наш молодой капитан охватил главные черты этого величественного вида, его глаза стали искать морского льва из Виньярда, Он заметил его в двух милях и в прямой линии с мысом. Было ли возможным, чтобы Даге подозревал его маневр и пришел его отыскивать даже в то место, где он скрылся? Что касалось корабля, то нельзя было обмануться. Росвель с возвышения, на котором находился с подзорной трубой, без труда узнал его. Стимсон посмотрел на него и сказал, что это шхуна. На этом обширном и уединенном море она походила на черную точку. — Если бы мы вспомнили о них, капитан Гарднер, — сказал Стефан, — то могли бы принести флаг, который водрузили бы на этих утесах, чтобы показать виньерцам, где мы находимся. Но если ветер продолжится так, мы всегда можем идти им навстречу. — Этого я не имел желания делать, Стефан. Я пришел сюда, чтобы нарочно избавиться от этой шкуны. Вы меня удивляете, сударь. Всегда хорошо иметь товарища, если корабль находится под высокими широтами. Льды подвергают иногда стольким испытаниям, что я считаю за счастье, если имею товарища на случай кораблекрушения. Все это очень справедливо. Но есть причины и для обратных намерений. Я слышал об островах, на которых изобилуют тюлени, а чтобы взять их, едва ли так же необходим товарищ, как на случай кораблекрушения. — Это другое дело, капитан Гарднер. Никто не обязан показывать берега, на которых он хочет охотиться. — Течение должно быть очень благоприятно для этой шхуны. Она идет очень скоро. Через полчаса она будет против мыса Горн подождем чтобы видеть направление которое она возьмет предсказание гарно разбылось через полчаса морской лев из голем голя прошел подле увесистой пирамиды мыса горн отстоять от него только на одну милю но дагэ совершенно не думал об этом он искал своего товарища по путешествию которого надеялся найти подле мыса В своем ожидании он проплыл столько на запад, что мог убедиться в том, что в этой стороне ничего не видать. А потому он отправился к югу. Росвель был доволен этим, потому что заключил из того, что Даге ничего не знает о положении островов, которые он искал. Они лежали гораздо далее, на запад, притом он скоро убедился в направлении которого держалась другая шхуна и поспешил сойти в свою шлюпку, чтобы поворотить свой корабль и воспользоваться попутным ветром. Через два часа морской лев из ойстер понда пошел по проливу, ведущему в океан. Другой корабль исчез тогда на юге, и Гарднер, зная дорогу, которой должен был следовать, поплыл на полных парусах в открытое море. Небольшой корабль скользил по волнам со скоростью морской птицы. Скоро мыс Горн начал скрываться вдали по мере того, как шхуна удалялась. С наступлением ночи его уже не было видно, и корабль вошел в Антарктический океан.